Глава 17 В грустных мыслях пролетела целая вечность. Точнее, минуты три-четыре. Ну, пять-десять, хорошо. А потом меня, наконец, осенило. А с чего это вдруг я должна сидеть в своей комнате и от кого-то там прятаться? Да это практически мой собственный замок. Я тут любой закоулочек знаю, а если я не знаю, без труда могу изучить. Потому что вся эта огромная древняя территория под завязку набита моими шпионами. Это раз. Моей магией. Это два. Мной самой, в конце концов. Я вообще главный архитектурный элемент и должна об этом помнить. Раз зарплату не платят, я возьму ее сама. Натурой. То есть душевным и прочим комфортом. Я дождалась, когда экономка уйдет, и мысленно свистнула. Сама не понимаю, как это у меня получилось, но получилось же. И сработала в точности, как надо. Уже через пару минут в мою дверь тихонько скреблись. Разумеется, я открыла и впустила паука. На том, что вполне можно было назвать паучьей физиономией, отражалась целая гамма чувств и смущение, и недовольство, и... все таки память этому нахалу не окончательно отшибла некоторая благодарность. «Ну, чего тебе?» — буркнул он, выбрав из всей этой гаммы недовольство. «Что, от свидания отвлекла?» — ехидно спросила я. «Ну, а если и так?» — буркнул этот герой-любовник — поджимая все восемь лап под головобрюшкой, становясь похожим на пушистый пуфик. «А позволь спросить, где твои мелкие паучата? Так и сидят запертые и голодные». Изобразить укоризну удалось почти без фальши. «А ты изо всех сил устраиваешь личную жизнь, поэтому напрочь про них забыл?» Почему-то я не сомневалась, что дела обстояли именно так. Откровенно говоря, про несчастных, запертых пылесоса паучных детей я и сама вспомнила, только когда они мне понадобились для личных собственных целей. Но что поделать, все люди по сути своей эгоисты. И не люди тоже. А вот и нет. Паук в ответ гордо задрал головогрудь. Дети из комнаты выпущены и запущены в библиотеку, где обжираются отборнейшей, деликатесной вековой пылью, которая, между прочим, не только полезна для их здоровья, но и увеличивает сообразительность, а также усиливает тягу к знаниям, что, в свою очередь, позволит расширить их функционал по уборке и вообще. Ну, ничего себе! Какой, однако, ответственный папаша наш, восьминогий? Или... Готова спорить, это была не твоя идея, хмыкнула я. А что тут спорить? Конечно, не моя. Это все она. Паук расплылся в довольной улыбке. Учитывая его мандибулы и восемь глаз, выглядело экзотично. А вот додуматься создать себе супругу, да еще и тебя уговорить помочь мне в этом вопросе, да проследить, чтобы ты в последний момент на полпути все не бросила, вот это я молодец. Так что получается, как ни крути, а заслуга все таки моя». И я рассмеялась. Спорить у моего помощничка получалось лучше всего. «Эх, не того зверя дракон избрал себе в компаньоны». Выбрал бы паука, через пару дней бы уже сам меня уговаривал домой отправиться и чудище это с собой прихватить. Кстати, я бы прихватила. Уж у меня-то в доме он голодным точно не останется. Хотя, с другой стороны, как его прихватишь? У бедняги только-только личная жизнь наладилась, дети опять же. Это пришлось бы всю свору в наш мир перетаскивать, а столько я одна, пожалуй, не на мусорю. Тут командная работа требуется. Хотя агентство по уборке, открывай, право слова. А что? Это мысль. Только надо настаивать, чтобы хозяева на время уборки куда-нибудь шли погулять. А то не привыкли наши люди к паукам-пылесосам. Ретрограды такие. Впрочем... Что толку мечтать о возвращении домой? Ради этого возвращения надо трудиться здесь и сейчас, не покладая рук и ног. Вот и начну. «Знаешь что, дружочек?» — сказала я пауку. «Пробегись по замку, да посмотри, где нынче принцесса развлекается издевательством над служанками. Я бы сходила перекусить, а потом в библиотеку». Да только так, чтобы с ней не сталкиваться. «А что так?» — удивился паук. «Внезапно мы с ней не сошлись характерами. Так что пока эта милая барышня обретается в замке, я бы предпочла сделать вид, что меня здесь нет. Испарилась вместе с пылью, например». «Не сошлись характерами». Буркнул паук себе под нос, но с явным расчетом на то, что я услышу. «А ты хоть с кем-нибудь из этих новеньких характерами сошлась? И с драконом, и с вампиром, и со мной. Теперь вот и с принцессой. Со всеми не ладишь. Может, это с твоим характером что-то не так?» «Ах ты, негодяй! Осмелел, разошелся. На кого пасть свою мусорную открыл? А я еще собиралась домой его забрать, крошками от дыширака с руки кормить, коробками от пиццы радовать, агентство по прокорму его потомства организовать. Ужасный характер, подтвердила я так охотно, что паук сразу замолчал, видимо, почуяв подвох. Ну и правильно почуял. Я тоже умею рассуждать вслух. Раз он такой, Надо бы найти ему применение. Что-то я давненько не создавала молодых, красивых, умных и харизматичных пауков. Откровенно говоря, никогда таких чудесных не создавала. Сделала одного ворчуна, которому характер мой не нравится. Проведу-ка я работу над ошибками. Вдруг новый пылесос получится прекрасным, романтичным, длинноногим. Дальше я могла не продолжать. Мой неблагодарный друг уже сообразил, в какую сторону течет моя мысль, и тут же исправился. «Да зачем тебе новый?» «Мы и так неплохо ладим. Что ты там говорила? За принцессой пошпионить? Да я сейчас, я мигом!» Он шустро и с готовностью скрылся за дверью. «Хм...» «Кажется, до сих пор я недооценивала роль шантажа в организации повседневного быта. И совершенно напрасно». Через пять минут заинтересованного ожидания паук вернулся. «Принцесса прогуливается по саду», — доложил он. «Всех помощниц отослала по делам. Ходит, романтично нюхает цветочки и медленно приближается к тому дереву, где дракон обычно читает. «Его темнейшества я предупреждать не стал», — добавил пауку услужливо, и хитро глянул на меня четырьмя из восьми глаз. Он вроде как зачитался и, скорее всего, приближение принцессы не заметит, а значит, и не смоется заблаговременно, так что ему предстоит вежливая беседа. Не думаю, что короткая. В общем, если побежишь прямо сейчас, успеешь спокойно поесть. Даже два раза. Спасибо, мой хороший, — радостно пропела я, потому что жрать, говоря откровенно, хотелось очень-очень. Даже вампира готова была покусать без зазрения совести и оглядки на порядок в пищевой цепи. Я потрепала паука по холке, если, конечно, у пауков бывает холка на головобрюшке, И с улыбкой добавила, «Видишь, как хорошо, когда у друзей сходятся характеры. Никаких конфликтов и сплошные радости в жизни. И вкусная пыль. А что? Пусть понимает, что со мной ему дружить выгодно. Я, между прочим, хоть и поломойка, а все таки магическая. Если так подумать, это даже в чем то круче, чем быть на жаловании» из которого могут удержать за ущерб, например, или премии лишить, или уволить без выходного пособия. А я ничего этого не боюсь. Еще и порадуюсь увольнению в сторону дома. Вампир, хоть вращал глазами и клацал зубами, все таки меня покормил. Может, на него мои мысли про нарушение пищевой цепи так подействовали? Хотя вряд ли. От него, собственно, только выполнение его обязанностей по кормежке и требовалось. На мимику просто можно не обращать внимания. Кажется, он решил оставить попытки впечатлить меня едой с моей родины и на этот раз приготовил что-то местное. Так что при всем желании я не смогла бы сказать, что это было. Впрочем, без разницы. Главное, оно было вкусное и его было много. А уж из чего это приготовлено и как его зовут, разницы нет. Может, потом в попытке мне досадить кровопица и откроет мне страшный секрет, мол, ты ела маринованных червяков и закусывала летучими мышами. Но мне, честно говоря, пофиг, кем оно было до того, как попало мне в тарелку, если оно хорошо приготовлено и не отравлено никаким коронавирусом. Плотно позавтраков я снова направилась в библиотеку. И хотя мне следовало торопиться, по пути я все-таки остановилась у окна в галерее, которая так удачно выходила на то самое раскидистое дерево, где обычно сидел дракон, и очень, кстати, оказалось открытым. А еще из него был отлично виден край принцессиного платья, так что становилось ясно: если хорошенько прислушаться, можно их разговор уловить. Я, конечно, очень заинтересована в том, чтобы поскорее изучить всю библиотеку и вернуться домой. Но знаете ли, любопытство тоже никто не отменял. Оно мне в принципе свойственно. А уж когда в двух шагах от меня происходит беседа принцессы с драконом, это точно надо подслушать. Это же почти как книга, только живьём. Ну, точно спектакль. Хотя нет, все-таки не спектакль. Там-то все по сценарию, а тут по-настоящему... Точно, реалити-шоу! И я вовсе не собиралась пропускать эту интересную серию. Мне так интересно все, что связано с такой необычной работой. Чем вы здесь занимаетесь по вечерам? Как развлекаетесь? Вопрошала принцесса, и голос у нее был низкий томный вовсе не тот песклявый противный которым она совсем недавно говорила со мной ха генератор обольщения драконов включен и я даже не очень сочувствую ящеру потому что так ему и надо да ничем особо односложно ответствовал ей дракон которого явно больше привлекали тишина и книга ах как невежливо он что Глянцевых журналов и статей в интернете не читал. Когда девушка такое спрашивает, в ответ надо что-то интересненькое предложить. Впрочем, хорошо, что не читал. Перебьется мая без интересненького. И дракона достанет качественнее, потому что... Потому что у принцессы на этот счет были свои соображения, и перебиваться она не планировала. Мне показалось, вы скучаете. Этого нельзя так оставлять. Предлагаю сегодня вечером устроить посиделки с игрой в фанты. При королевском дворе это сейчас самое модное развлечение. И она так мило улыбнулась, что даже я ей почти поверила. А шею вытянула и чуть не спалилась. Пришлось отпрянуть и снова довольствоваться только звуками беседы. «Боюсь, для фантов понадобится больше народу». Судя по драконьему тону, эта идея не то, чтобы привела его в бешеный восторг. Он все еще надеялся откосить. «Ну, королевская делегация пока не уехала», — лукаво объявила принцесса. «Так что народу хватит». «К тому же я могу повелеть играть своим служанкам. Я часто так делаю, это ведь очень забавно». «Им можно загадывать что угодно и не бояться, что обидятся». «Служанкам?» — нездорово оживился вдруг дракон. «А ведь действительно, это может быть забавным развлечением. У меня тоже есть служанка, которую можно позвать. Правда, я не стал бы рассчитывать, что она не обидится. Но так гораздо веселее». Это что же он такое говорит? Это на кого ж он намекает? Мне даже захотелось снова высунуться из окна и пронзить взглядом этого негодяя. Но я не стала сдерживаться. Выглянула и обнаружила, что негодяй с ехидной ухмылкой смотрит на меня. Ну да, глупо пытаться спрятаться за шторой, когда у тебя такое пышное платье. И любопытные уши торчат, наверняка, за километр. Вредный ящер давно меня заметил. А вот принцесса, кажется, нет, потому что она заговорила капризно и нервно. Нет, вашу служанку не надо звать. Она невоспитанная и неинтересная. И вообще, может быть, Фанта не такая уж хорошая идея. Давайте просто прогуляемся вдвоем по саду, когда стемнеет. Мне кажется, все будет таким загадочным и романтичным. Кажется, принцесса быстро сообразила, что с охмуряемым драконом лучше все же остаться наедине. Делить его внимание с кем-то, кому она не может искусственно отрастить гигантский нос или кривые зубы, в ее планы не входило. Читерша. Романтично? Пожалуй согласился дракон все еще посматривая на мое окно и продолжил очень завлекательным тоном будто расписывал что-то по-настоящему прекрасное только по вечерам здесь так много москитов и они ужасно жалятся а главное никакая магия их не берет но если вы согласны пожертвовать своей кровью ради прогулки что «Москиты?» Я припомнила свой недавний променад по саду, и никаких москитов там не было. Правда, был отвратительный тип, который не хочет отпускать меня домой. Вот тут уж действительно никакой магии не сладишь. Но несчастные насекомые тут ни при чем. «Москиты?» — в голосе принцессы прозвучал ужас. Похоже, это далеко не тот вид чудовищ, с которыми она была готова столкнуться в поисках путей к сердцу дракона. Они же не только всю кровь высосут. Они оставят отвратительные красные прыщи на нежной коже. Но надо отдать ей должное. Уже через секунду завоевательница драконьего сердца пришла в себя и сказала. «Ничего страшного. Я в этом году получила высший балл по спонтанной магии. Так что, если они станут слишком назойливы, как-нибудь справлюсь. Смогу защитить и себя, и вас. Вы же доверите мне вашу защиту?» Теперь уже дракон растерялся и не знал, что ответить. «Кажется, прогулка состоится, несмотря на несуществующих москитов. Любопытно!» Как он объяснит их отсутствие? Наколдует такой же спонтанной магией, на которую ссылается принцесса? Будет из-под тишка колоть приставалу в бок булавкой? еще что-то диверсионно-пакостное провернет, Или капитулирует на милость победительницы? Значит, после ужина подвела итог принцесса. После ужина, как-то нерадостно повторил дракон. То ли подтвердил время встречи, то ли просто сокрушался. Как это его угораздило. «Попался!» — не без злорадства подумала я. Надо было соглашаться на Фанты, пока она не передумала. Слушать дальше я не стала. Во-первых, моё инкогнито уже раскрыли, так что теперь передо мной разворачивается не настоящее реалити-шоу, а какая-то дешёвая постановка — То есть скука смертная. А во-вторых, у меня есть дела поважнее. Библиотека ждет. И уже если я хочу поскорее отправиться домой, не следует заставлять ее ждать долго.